Дима села за стол, оглядела. Видновато все выглядело вокруг, и старый диван, покрытый ветхим кисейным одеялом, и эта этажерка с немногими книгами, и стулья, окружавшие простой прямоугольный стол. Возле дверей половик, весь в квадратиках разноцветной шерсти. Такие одеяла бывают. — сказала Сима, кивнув на половик. — Какие одеяла? — не поняла девочка. — Сицевые из кусочков. — Половик точно такой же. — У нас тоже одеяло такое есть. Нам из деревни крестная прислала, — сказала девочка. Сима еще раз внимательно оглядела девочку. — Тебя как зовут? — Лена, а вас как? — Зови меня тетя Сима. — Ну, какая вы тетя? — воскликнула Лена. — А что? — Сима пожала плечами. — Не похоже на тетю? — Нет. — с детской бесхитростной прямотой ответила Лена. — Вы еще не тетя. — Тогда называй меня просто Сима. Идет. — Идет. — согласилась Лена. Говоря так, Лена и минуты не сидела без дела. Сперва тщательно вытерла стол суровым, тоже, наверное, тканым в деревне полотенцем, потом поставила чашки, стеклянную сахарницу на тонкой ножке, хлебницу, в которой лежало полбуханки ржаного хлеба и несколько ломтиков белого. — Сейчас чайник принесу. Лена метнулась на кухню, внесла сильно закопченный чайник с обмотанной проволокой и ручкой. Будем с вами чай пить? Идет? Идет, ответила Сима. Подумала про себя, небогато живет Вася. Да того не богато. Почему не пришло ей в голову захватить с собой из Москвы чего-нибудь вкусненького? Тут и, наверное, обрадовалась бы Лена. Ах, как жаль, что не захватила, ведь могла, могла. Чай был слабо окрашен в золотистый цвет. Либо сушеная морковь, либо настой каких-то трав. Впрочем, довольно приятный на вкус. Лена налила чай в блюдечко, держа блюдечко обеими руками, тянула обжигающий кипяток. Ресницы опущены, щеки чуть порозовели. Маленькие ладони крепко держат блюдечко. «Учишься — Учишься? — спросила Сима. — Да, учусь в пятом классе. — А школа далеко? — Не очень, через три улицы. — Однако, — сказала Сима, — по нашим московским масштабам это довольно далеко. — Мы привыкли, — ответила Лена, долив себе в чашку еще кипятка. «Хорошо учишься?» Лена помедлила немного. «Правду сказать?» «Конечно, правду». «Так себе», — Лена вздохнула. «С немецким не получается». «А что именно не получается?» Спряжение глаголов никак не запомню». Спряжение? Это же так просто!» «И папа говорит, что просто, а я...» Никак не могу запомнить. Лена еще раз вздохнула, оперлась щекой о ладонь. Вот, например, их леза, а потом вдруг до лист. Правильно, сказала Сима. Чего ж тут такого удивительного? А почему Е переходит в И? Сима улыбнулась. Такое правило? Так же точно, например, их Зе. «Ду зист». «А почему не «ду зест? «Почему не «е»?» «Ну, потому что такое правило, «е» переходит в «и». «А я не понимаю», — сказала Лена. «Вот что», — решительно заявила Сима. «Давай мы с тобой позаймемся немного, хочешь?» «Неужели нет?» «А вы что, знаете немецкий?» «Представь, знаем. Давай сюда учебник и тетрадь». Лена оказалась способной, просто на лету все схватывала. — Ты же все понимаешь, — сказала Сима. — Только зачем ты -то притворяешься, что никак не можешь уяснить себе? — Нет, я не притворяюсь, — ответила Лена. — Только вы объясняете так, что, кажется, всем понятно. Даже моему брату Митьке и то было бы ясно, хотя он только-только перешел во второй класс. — И потом вот что я вам скажу. Лена понизила голос, хотя в комнате, кроме них двоих, никого не было. — Папа говорит, у меня память не очень хорошая, потому что у нас питание не того. — Как же не того? — не поняла Сима. — Плохое, что ли? — Какое еще? Войну мы знаете, что ели? Всякое случалось, сами знаете. От нас рукой подать до Ленинграда. Рукой подать. Так говорил бывало комбат. У наших гатчинских с ленинградцами одна судьба, ведь от Ленинграда до Гатчины рукой подать.